До крестового берега друзья добрались благополучно. Еще издали Ваня увидел могучую фигуру Федора, стоявшего на берегу. Беспокоится, видно, крестный. Не сказал я ему, куда собрался. «Лови — Лови! — закричал Ваня, бросив на берег ременный конец. И Федор, легко перебирая ремень сильными руками, вытащил лодку на береговой песок ваня бросился к хмурому федору и глотая слова стал рассказывать свои приключения федор молчал слушая его рассказ он не одобрял поступка мальчика нарушившего запрет отца непослушание старшему большая вина ваня знал это и решил задобрить крестного вот тебе федор ларчик заглядывая в глаза тихо произнес он Федор внимательно осмотрел маточку, светильник, и сам искусный мастер особенно долго любовался затейливой резьбой по старинной шкатулке. — Хороша работа и древняя. — Ларчик, Ваня, не будем открывать. Алексея подождем, — сказал он. Рассказал мальчик и о странном поведении моржа, катавшегося по берегу, и про птиц что-то клевавших там, где возился морж. Это, Ваня, морские клопы его кусали, большие, как жуки, ростом-то. Никто моржу в студенном море не страшен, а клопа он боится. А на берегу любит морж лежать, потому что там клоп его ест меньше. А птицы клопами лакомится, другой раз прямо из шкуры их таскают. От птиц моржу только польза, Перед сном Федор сказал мальчику, — по-настоящему бы, Ванюха, за ослушание тебя вице отодрать надо, от души говорю. Разве что простит отец, помилует за находки. Федор попал не в бровь, а в глаз. Ваня и сам все время думал о встрече с отцом, но, не желая признаваться в этом даже Федору, ничего не ответил и нарочно громко захрапел. Глава семнадцатая. Загадка Ларчика. Только через два дня возвратились Алексей со Степаном. Они принесли на плечах свою добычу по две оленьих туши. Новое пастбище нашли. Оленей много и недалеко совсем. Вот только через ту гору перевалить, — довольный рассказывал Химков. Улучив момент когда отец, сытно поев, был в отличном расположении духа, Ваня повинился в самовольной отлучке. — Ишь ты, не слух! Жалко, розок нету, не растут на острове, а то бы... Алексей побронил сына, но только для виду. В глазах у него загорелись лукавые огоньки. Он, видимо, был доволен мальчиком. За маточку поблагодарил и бережно поставил драгоценный прибор — на полочку у своей койки. — Ну, показывай, Ларчик свой, посмотрим, чем еще удивить нас собрался. Вскрыв ящик лезвием топора, Алексей вынул оттуда кусок синего шелка, сильно поблекшего от времени, на котором были изображены какие-то святые. В одном углу золотом был вышед диковинный зверь, а под ним написано славянской вязью «Господин Великий Новоград». Да это, братцы, стяг новгородский. Видишь, с правой стороны древка было. Вот и следы остались. Раньше-то древка всегда с правой стороны бывало. Все залюбовались тонкой работой. Расписное шелковое знамя, как скатерть, закрыло стол. Это было большое полотнище, срезанное сбоку углом, аршин пяти в длину и шириной в два аршина. «Думаю я, стяг этот из самого Новгорода привезен. Вышивать новгородцы мастера были», — сказал Алексей, разглаживая толстый шелк знамени. «Значит, верно старики сказывают, что наши поморяне со спокон веков на Грумант плавали».